Контакт Дар-рай размышлял в одиночестве, когда снаружи донеслась мысль, соответствующая стуку в дверь. Мысленным усилием откатив дверь в сторону, Дар-рай сказал «Входите, друг мой». Он мог, разумеется, передать слова телепатически, но при разговоре один на один звуковая речь более любезна. В комнату вошел Эджин Хи, Вы сегодня засиделись, вождь! сказал он. Да, Хи, ведь сегодня, через час, прибудет ракета с Земли, и я хочу это видеть собственными глазами. Да, я знаю, что она упадет в тысячи миль отсюда, если расчеты землян верны. Но даже ошибись они, и упади, ракета на расстоянии в два раза большем от нас. Вспышка ядерного взрыва все равно будет видна. Я так долго ждал этого дня. Пусть на борту ракеты нет землян, все равно это первый контакт. Для них, во всяком случае, наши телепаты уже многие столетия читают их мысли. Но ведь физический контакт между Землей и Марсом произойдет только сегодня. Хи удобно устроился в низком кресле. «Это верно», — ответил он. «Правда, я не очень внимательно следил за последними сообщениями и не понял, зачем им понадобилось взрывать ядерный заряд. Я знаю, что они считают нашу планету необитаемой, но все же...» «Они будут наблюдать за взрывом в телескопы своей лунной обсерватории, чтобы составить спектрографический анализ и получить более точные данные об атмосфере и почве Марса». «А затем...» «Еще несколько противостояний, и они прилетят к нам». Марс ждал прихода людей. Вернее, не весь Марс, а то, что осталось от марсианской цивилизации. Маленький городок с населением около 900 душ. Цивилизация Марса была намного старше земной, но она умирала. И марсиане ждали контакта с Землей, думая о своем будущем и о будущем землян, Ведь их цивилизация развивалась совсем не так, как на Голубой планете. Марсиане не создали техники, не накопили знаний в области точных наук, но они овладели парапсихологическими свойствами мозга, о которых земляне лишь начали смутно догадываться. Марс многому мог научить Землю – телепатии, телекинезу, эмпатии. А Земля, надеялись марсиане – сможет с помощью науки и техники оживить их умирающую планету. И вот сегодня Рай, вождь-марсиан, и Хи, его помощник и близкий друг, подняли бокалы за будущее, а затем забрались на крышу самого высокого здания и ждали, устремив взоры на север, где должна была появиться ракета. «Вон она грохнула Вилли сказал Рок Эверет, оторвавшись, наконец, от окуляра телескопа. «Теперь узнаем, что на Марсе к чему». Он и Вилли Сантер обменялись торжественным рукопожатием по поводу исторического события. «Надеюсь, мы там никого не убили, а, Рок, мы попали точно?» «Можно считать, что да. Ракета отклонилась от цели не больше, чем на тысячу миль к югу». При запуске на 50 миллионов миль это пустяки. Вилли, а как, по-твоему, марсиане существуют? Секунду подумав, Вилли уверенно ответил: Нет, и был прав.